Глава пятьдесят седьмая. Сердце из хрусталя. Раар! Воцарившуюся над поляной тишину разорвал победоносный рев драконов. Он прогремел, как пушечные залп эхо салютов, стирая остатки сомнений и закрепляя право на победу. Марианна усмирила огненный дар, соединив свою магию с магией любимого. Повелитель охотников впал, развеявшись дымом, и навеки затерявшие среди расколотых небес ерваны, а подчинявшиеся ему чудовища осыпались пеплом на пожухлую траву. Мы выстояли, победили и совершили невозможное. Но меня не покидала смутная тревога. Она растекалась по телу противным холодком, мешая радоваться вместе с остальными. Чего-то не хватало. И дело было не в странном городе, скрывающемся от всего мира пеленой ядовитого тумана, и не в недобитых тварях и скверни. Я знала, что никто из союзников не успел заразиться. Мы с Аидой вовремя призвали хрустальную магию и нейтрализовали заразу до того, как она намертво сплелась с аурой магов. Да и чудовищ всех уничтожили. Будь иначе, крылья сразу бы почувствовали подвох. Нет, дело в чем то другом. Но как ни старалась, не получалось понять, что именно не так. С каждой секундой пустота в груди ощущалась все больше, а крылья сковывало холодом, словно из моей жизни навсегда уходило что-то невероятно важное. Рар! Драконий рев раздался совсем близко, и едва повыженные поляне скользнули здоровенные тени, сердце пропустило удар. А дыхание перехватило от чудовищной догадки. Аргвар! воскликнула и со всех ног рвануло к снижающемуся дракону. Пресветлая. Его раны. Боевая ипостась давала огромные преимущества в сражении. Пробить плотную чешую было очень сложно. Магия на огромных ящеров практически не действовала, как и яды. А колоссальная сила и выносливость в сочетании с острыми словно лезвия когтями и возможностью извергать пламя делали драконов невероятно опасными противниками. Только трансформация в боевую форму отнимала колоссальное количество магии и сил. И после ранения Аргвару еще пару недель категорически нельзя было оборачиваться. Ему уже просто не хватит магии снова перекинуться в человека. Крылья тоскливо звенели, подтверждая догадки, но падать духом не собиралась. В мыслях штормовым эхом гремели отголоски старинной легенды о серебряных нитях судьбы и осколках воспоминаний, запечатленных в татуировках пары. Пусть мы с Аргваром и не успели пожениться, а мои крылья до сих пор не инициировались. Я верила, надеялась и молила Пресветлую, чтобы хватило сил вернуть любимого. ра Драконье рычание растеклось над поляной гулким эхом и через миг неподалеку от разрушенного храма отверженных приземлился огромный черный дракон. Да более красивый, родной, любимый. Сердце мое. Прошептала, замерев в тени руин. Солнце почти зашло, и окружающий мир утонул в кровавых всполохах расколотого заката и сияния сапфирового океана. Казалось, само небо и бескрайние пучины все это время сражались вместе с нами. Их зачарованный свет опускался на землю и скрящимся маревом и скользил по чернильной чешуе дракона, как по ночному небу. Стекая с нее падающими звездами, и с шипением растворяясь в пожухлой траве а позади звенело напряженное эхо чужого оборота, переплетаясь с неистовой радостью и звонким смехом. Остальные не поняли моих тревог и не почуяли опасности. Саиф превращался в человека, союзники приветствовали героев сражения, и лишь я застыла на пограничье теней, моля всех богов, чтобы удалось вывести душу своего дракона из тьмы. Пока не стало слишком поздно. Тихий рык. Глухой, полный разрывающий на части тоски и надежды. Меня еще не успели забыть. Я битвы не выжгла человеческое сердце и наши чувства. Аргвар. Тихий шепот. Несколько робких шагов и татуировки на моих руках вспыхнули серебристым маревом, растекаясь от кончиков пальцев до локтей. Это я, Алория, добавила, сделав еще шаг. Твоя Фейри голос предательски дрогнул а глаза защипала от слез я хотела быть сильной но слишком устала я запнулась едва со стороны океана донесся странный до боли знакомый гол, одновременно похожий на рокот волны чей то смех хозяин океана вновь подавал знак и не успела задуматься как трактовать новый сигнал в спину ударил порывистый ветер словно подталкивая к моему дракону и говоря, «Поторопись». Я прошла его испытание и, похоже, заслужила небольшую помощь. Приободрившись, подошла ближе, неотрывно смотря в бездонные сапфировые глаза, словно вобравшие в себя всю синеву небес. «Я верну тебя, любовь моя», — добавила уже увереннее. И в этот же миг с ладони сорвалось несколько хрустальных искорок. Вспыхнув, словно кометы, они закружили вокруг моих запястий. А от татуировок пара отделилась несколько тончайших, практически призрачных ниточек. Едва коснулась их пальцами, перед глазами пронеслись обрывки нашей первой встречи. Горькой, пронзительной и незабываемой. Наши судьбы навеки переплелись с первого взгляда и касания. Владыка драконов должен был стать моей погибелью, но стал спасением и смыслом жизни. Впрочем, если сейчас потеряю его... Напевы Терезы вполне могут исполниться. «Рар!» Горячее дыхание опалило кожу, и огромная морда дракона легла на траву прямо у моих ног. «Меня узнали, или, по крайней мере, во мне признали свою. Пора закреплять успех. Помнишь, как мы встретились впервые?» Прошептала, опускаясь на колени и легко касаясь черной, словно безлунное небо чешуи. Ответом стало лишь тихое рычание и напряженное рваное дыхание. Мы познакомились в лазарете. Продолжила, скользя пальцами по искрящимся чешуйкам и оплетая их магией воспоминаний. Бережно, нежно, не спеша. Тебя привезли без сознания. Рар! На этот раз рычание отдаленно напомнило человеческое «да». Воодушевившись, я начала говорить и говорить, вспоминая каждую встречу, каждый миг, проведенный вместе. Магические татуировки на руках с каждым мгновением сияли все ярче, оплетая нас целительным светом. А перед глазами калейдоскопом мелькали обрывки воспоминаний. Ядовитый запах рос. тьма стальных сетей и синеглазый дракон, спасающий меня из лап охотника. Ночная встреча и свидание в спальне. Моя паника и глупая попытка спрятать владыку под кровать, чтобы матушка ничего не заметила. Чай пить из зачарованного сервиза, танец в темноте, свидание в императорском саду и каждый поцелуй. Мгновения, проведенные на берегу Сапфирового океана, и короткая встреча перед отъездом Аргвара на совет. Воспоминания сменялись одно за одним, но мой дракон по-прежнему оставался в боевой ипостасе и с каждым мгновением его взгляд становился все отстраненнее и холоднее. Наши татуировки только начали наполняться отголосками памяти, и этого катастрофически не хватало, чтобы пробиться сквозь отголоски битвы и вызвали человеческую ипостась из плена звериной. Последнее воспоминание погасло, растекаясь по чешуе дракона, искрящейся дымкой, и крылья божгло болью и тоской. Но вместе с горечью пришла и еще одна идея. Собрав остатки сил, я призвала хрустальную магию, расправляя крылья и вновь обнимая ими своего дракона, как тогда, в лазарете. «Вспомни, умоляю», — прошептала уткнувшись лбом в твердую, как камень, чешую. По щекам горячими ручьями лились слезы, а сердце звенело вместе с крыльями, словно и впрямь было соткано из хрусталя. «Фейри любят лишь раз, и, потеряв любимого, умирают». Старые легенды вновь воскресали, ложась на плечи могильным саваном. Но от чего-то вместо страха я испытала лишь облегчение. Впервые так ясно и открыто призналась себе, что не вижу жизни без своего истинного. Готова ли я уйти вслед за ним? Да, без раздумий и сомнений. Смогу ли я отдать жизнь за него? Да, и знаю, что это взаимно. Ра! Тихое рычание пробилось сквозь горький туман, а крыльев бережно коснулась огненная магия, да более родная и узнаваемая. «Аргвар!» — прошептала, словно боясь разрушить наше хрупкое единение. «Рар!» Уже четче и громче вокруг у нас стеной вспыхнуло черное пламя, переплетаясь с моей хрустальной магией и темной искрой а со стороны океана вновь послышался тихий смех и женское пение. «Пой, Фейри, пой!» Нежный и чарующий голос проскользнул в мысли шелестом вороновых крыльев и отголосками осенних гроз. Чужая магия, древняя и штормовая, коснулась крыльев, направляя нашу с Аргваром силу и помогая инициировать их. «Вы — Альена». Первая грозовая ведьма Ерваны избранница хозяина океана. Рассмеялась невидимая гостья. «Я помогу вам в благодарность за избавление от давнего врага». Последняя фраза эхом отозвалась в мыслях, порождая вереницу новых вопросов. Но через миг все они растворились в искрящемся мареве. Магия ведьмы заплясала вокруг нас и пестрых светлячков. Уводя за собой путеводной звездой. Границы между нашей силой стремительно размывались. Я терялась в нахлынувших эмоциях, тонула в них, как в омуте. И лишь хрустальное сердце билось гулко и часто, сводя с ума пронзительным перезвоном. Не было ни страха, ни боли, только странная уверенность, что поступаю правильно, и все идет так, как и должно. «Доверься мне» прошептала ведьма, инициируя мои крылья и наполняя их дикой, первозданной штормовой энергией. Свет и тьма слились воедино, а серебристый шлейф в скользил между потоками силы искрящейся нитью, не позволяя душе заблудиться среди бушующих магических волн. Я перерождалась. Сгорала и возрождалась, словно феникс. А вместе со мной из бездны возвращался и мой дракон. Мы вместе проходили этот путь, и с каждым ударом сердца связь становилась ярче и крепче. Она толкала нас навстречу друг другу, не позволяя потеряться в бесконечной тьме. Рассекала ее серебряной нитью и бережно соединяла воедино осколки воспоминаний, магическими рунами, растекающиеся по нашим запястьям. Миг и перед глазами вновь заплясали обрывки прошлых встреч. Но сейчас они казались намного глубже, Словно после моей инициации наконец обрели долгожданную полноту и заиграли яркими красками. Всё тот же лазарет и палата для умирающих. Раненый дракон и безгранично уставшая я, принимающая самое важное и сложное решение в своей жизни. Всё это я уже видела мгновение назад, но тогда в воспоминаниях звенели лишь мои эмоции. А теперь... Картинка наполнилась и чувствами Аргвара. А потому оживала на глазах, позволяя не просто вспомнить, а вновь пережить самые важные и ценные моменты нашего прошлого. Душа моя! Хриплый голос до да боли родной и любимый, шелком скользит по коже. А губ касается горячее дыхание, невольно заставляя вспомнить наш первый поцелуй. Нежный, обжигающий сладкий, сводящий с ума и врезающийся в память с первых секунд и до последнего вдоха. Аргвар Отвечаю едва слышно и тянусь к нему. А в душе все замирает от страха, что это лишь иллюзия, игра воображения. И пальцы сейчас зачерпнут пустоту, но. Моя хрустальная путеводная звезда. Наталью ложатся горячие ладони, прижимая к сильному, крепкому телу и губы, обжигает новый поцелуй. Уже настоящие не сотканы из воспоминаний. Люблю тебя! Всхлипываю, растворяясь в бережных касаниях. Скольжу ладошками по широким плечам, взрываюсь пальцами в его волосы, Вдыхая родной аромат. И наслаждаясь каждой секундой щемящей близости, От которой сердце звенит натянутой струной, Норовя вот-вот разлететься на осколки. Поддавшись неведомому порыву, Вновь обнимаю его крыльями, Оплетая хрустальные магией, словно коконом. И в этот же миг окружающая нас тьма Тонет в ослепительном сиянии. Сердце Фейри вспыхивает миллиардом искорок и с оглушительным звоном разбивается лишь для того, чтобы возродиться вновь и забиться в унисон с пламенным сердцем дракона. Теперь в этой жизни и в любой другой мы будем вместе. Навечно. Во всех мирах хрустальное сердце Фейри будет биться ради того, кто стал смыслом ее жизни.